Глава семьдесят в а Какой выбор? Мне нужно кое-куда съездить, сказала Мэди Оливеру утром на следующий день. В кастрюльке уже сварился кофе, она перелила его в термос, чтобы захватить с собой. Ох, как же он был ей нужен! Вчерашний старик Распутин воскрес из мертвых, терзая ее настойчивым, пусть и мягким, похмельем. Вставай, одевайся, обувайся. По завтраку и по пути перехватим гамбургеров. Куда поедем? Не знаю, в торговый центр, наверное. Но в общем покатаемся. Мне нужны кое-какие вещи. Какие вещи? Ну разные вещи. н а с т а л ч е р е д о л и в е р а подозрительно нахмурится. Что т о т ы странно себя ведешь? Есть проект, над которым я хочу поработать. У Мэдди мелькнуло было мысль рассказать Оливеру, однако ему и так приходилось несладко. А тут еще родная мать вывалит на него такое: "Эй, сынок, я тебе не говорила, что иногда то, что я сделаю, о живает. У меня есть магический дар, как и у твоего приятеля Джейка, круто, правда?" Мэди чувствовала, что совершает предательство, ничего не рассказывая Оливеру, но не лучше ли будет показать? Я никуда не хочу. Мальчишка встревоженно посмотрел на нее, спутанные волосы торчком з а с т ы в ш и й волне прибоя. Ты не можешь съездить одна? Что ты хочешь сказать? Мы должны держаться вместе. Я просто не знаю, я только что проснулся, устал, и за последнюю неделю мы, ну, насмотрелись друг на друга. И ты хочешь побыть один? о л и в е р ничего не ответил. Однако Мэди прочитала по его лицу: ну, разумеется, хочет. Пятнадцатилетний подросток торчит в маленьком домике вместе с матерью. о л и я даже не знаю, все будет в порядке, а если объявится Джейк. Он может объявиться и когда ты здесь, но если меня не будет, Мэди вовремя остановилась, не добавив, я не смогу тебя защитить. Просто хочу быть уверена в том, что ты в безопасности. Тут телефон. Фига говорил, что линия н е а к т и а если погода испортится, так оставь свой телефон. Мобилника ь у о л и в е р а не было с тех пор, как его разбил Кирк о й Джейк. Если что, смогу позвонить Фиге. Фига не сможет быстро сюда добраться. От его дома несколько часов езды. Ну тогда на девять один один. Мэди принялась расхаживать по комнате. Мальчишке нужна свобода. На его долю и так выпало многое. Ладно, сказала она наконец. о л и в е р плюхнулся обратно в кровать. Спасибо. С тобой точно все будет в порядке? Спросила Мэди. д Да, мама. Обещаешь? Обещаю. Мэди уехала на с у б а р u Как раз в это время в воздухе закружились первые снежинки. Просто снежные хлопья, сказал себе Оливер. Он завтракал холодной ветчиной, о с т а в ш е й с я с у ж и н а глядя в грязное окно. Мама говорила, что погода испортится, хотя это должно было произойти только вечером. Впрочем, на дворе зима, ну, почти зима, поэтому нет ничего странного в том, что идет снег. Все в порядке, беспокоиться нечего. Оливер вышел прогуляться, просто побродить по лесу. Над головой свинцово-серое небо, в воздухе к р у ж а т с я хлопья. Он попробовал нарубить дров, однако левая рука болела слишком сильно. Холод застрял в ней ледяной занозой, поэтому о л и в е р решил послать все к черту и вернуться в дом почитать книгу Робин х о п которую захватил с собой. Робин х о п настоящее имя Маргарет а с т и р л и н д Холм Огден, американская писательница в жанре фэнтези. Вернувшись к домику, о л и в е р увидел что-то в окне, дрожание света и тени, какое-то движение. Подумал он и тотчас же мысленно выругал себя. Телефон остался там. О нет, нет, нет, нет! д о л б а н н ы й торговый центр. Мэди страдала снобизмом. Она это сознавала, понимала всем существом, до самого костного мозга. Она предпочла бы оказаться в любом другом месте. От этого веяло в равной степени антиутопией и апокалипсисом, словно это был последний большой магазин, работающий в конце времен. Проходы между полками были заполнены пестрой компанией, г о т о в я щ и е й с я к судному дню выживальщики, с т о р ч а щ и е из-под камуфляжных порток межегодичной линией, белые старики в ковбойских шляпах, поскольку, по-видимому, в сельской Пенсильвании это по-прежнему считается пиком моды. коротенькие пухленькие девицы в обтягивающем л о с н я щ е м с я спандексе пожираемом голодными задницами с волосами вздыбленными выше вавилонской башни суетящиеся домохозяйки преследуемые призраками несбывшихся надежд прыщавые подростки в спецовках лениво водящие швабрами по каким-то таинственным невидимым пятнам на полу над головой гудели и подмигивали люминесцентные лампы Где-то плакал младенец. Однако приходилось довольствоваться имеющимся, ведь во всей округе это было единственное место, которое могло предложить хотя бы нечто похожее на то, что т р е б о в а л о с ь Мэдди. Мэдди была на грани отчаяния, хотя она предпочла бы сотворить своего мужа самыми качественными инструментами из н а и л лучших материалов. Доступа к ним у нее не было, но здесь была проволочная сетка. А это означало, что у Мэдди будет проволочная сетка. Она купила ее, ножницы по металлу, круглогубцы, моток проволоки, две пары рабочих перчаток и два рулона изоленты. Потому что изолента магическая штука, чёрт возьми. Заодно Мэдди пополнила запасы продукты, бутылки с водой, кое-какая одежда, чистящие средства и т р я п к и Расплатившись, она вышла на улицу. И обнаружила, что снег повалил сплошной стеной. Может, скоро закончится, подумала Мэдди. Прогноза этого не было. У нее стиснула грудь при воспоминании о той дикой буре, что обрушилась на их дом недалее, как месяц назад. Странная погода. Ну да ладно. Мэдди рассудила, что Субару с не й справится. Этому автомобилю по плечу любая не погода. Сев в машину, она выехала на шоссе номер шесть и направилась обратно к охотничьему домику. Все будет хорошо, у в е р я л а себя Мэдди, несмотря на то, что снег валил, словно кара какого-то мстительного божества. Оливер тихо, осторожно открыл дверь домика. Он увидел, что телевизор, стоящий в противоположном углу напротив раздвинутого дивана, включен. На экране шипела черно-белая статика. Она отражалась в оконном стекле. Только и всего, облегченно выдохнул Оливер. только статическое электричество, никакого движения, ничего кроме взаимодействия света и тени. Однако тут его сразил наповал вопрос: почему телевизор включен? Он его не включал. Кабельных каналов они с мамой здесь не нашли. А смотреть мусор, который показывали по некоммерческому телевидению, о л л и в е р не хотел. Войдя в дом, он потопал, стряхивая снег с ног, и закрыл за собой дверь. И тут Шепот статического электричества усилился д а рева. Оливер зажал уши руками в перчатках. В этот момент экран погас, и на черном фоне появилось лицо. Из белой пелены смотрели красные глаза демонов. Вот на что они были похожи, горящие стоп-сигналы впереди. Мэди резко надавила на тормоз, останавливая с у б а р у Машина пошла юзом, нет, нет, нет, и остановилась в самый последний момент, едва не вткнувшись о в бампер зверски помятого пикапа Шевроле. с т о л к н о в е н и е не произошло, уф, но впереди Мэди разглядела в б у р а н е призрачный силуэт. Фура встала поперек шоссе, бесцеремонно перегородив все полосы твою мать. поспешно развернув голову, Мэди сдала назад, и тотчас же слух ее разорвал визг скользящих по снежной к а ш е покрышек других машин, тормозящих за ней. Мэди внутренне приготовилась к удару и, по-прежнему, ничего. х в а л а всем богам на всех небесах, конечно, однако позади с у б а р а уже сгрудились машины, а позади них другие машины, и шоссе оказалось перекрыто намертво. Невозможно сдать назад, негде развернуться и нет даже речи о том, чтобы ехать вперед. Мэди потянулась за телефоном, которого, разумеется, у нее не было. Телефон остался у Олли. Чёртова телефон остался у Олли. Мэди сделала над собой у с и л и е стараясь дышать ровно и спокойно. Всё в порядке, долго это не продлится. Фуру оттащат в сторону, и меньше чем через час она вернется в охотничий домик. Мэдди не сомневалась в этом. На экране темнота оформилась в лицо, в котором Оливер Тотч а с же узнал свое собственное, то есть узнавал до тех пор, пока россыпь светящихся точек, становясь резче, не образовала ухмыляющееся лицо Джейка. Ой! Чуть ли не и г р и в о воскликнул он. Я не заметил тебя здесь. Оливер застыл совершенно неподвижно. Я заснул и мне с н и т с я кошмарный сон. Но нет, э т о п р о и с х о д и л о н а я в у Я тебя ненавижу, т в о я мать, прошепел Оливер, остановившись за диваном. В таком случае ты ненавидишь самого себя, разве не так? Мы с тобой не одно и то же. Знаю, согласился Джейк. И в его голосе фальшивой нотой прозвучало горе и разочарование. «Вот в чем я ошибся? Я полагал. Мы понимаем друг друга. В глубине души я был уверен, что в тебе достаточно много меня. Как и во мне тебя, что ты меня поймешь. Но иногда гвоздю нужен молоток. Вскрикнув, Оливер опустился за диван. Я иду искать, произнес нараспев Джейк. Ничего страшного, я могу и так. Ты все равно будешь меня слушать, Оли, л потому что ты мальчик благоразумный. Именно этого он и хочет. Не слушай. У Оливера мелькнула мысль броситься к двери, распахнуть ее и бежать в холод, в буран, однако он остался. Даже несмотря на то, что усилием воля приказал своим ногам поднять его, п о в е с т и к двери, и все-таки он остался на месте. Я, так понимаю, моя реклама на тебя не подействовала, продолжал Джейк. Я отполагал, что ты с твоим бесконечным состраданием антенна, улавливающая всемирную боль, и захочешь все исправить, захочешь положить конец стрельбе в школах, обратить вспять изменение климата. Просто остановить учащееся к пропасти мир, чтобы мы смогли все починить. Я показал тебе видение лучшего будущего. Я о т о с л а в п р о ч ь т в о е г о отца, этого долбанного на это решил, что дело сделано. После того, как я убил Грэм Лайнза его отца вонючего козла, я подумал, что теперь уж точно все в порядке. п о б е д а игра закончена, я выиграл. Ты в е д ь б ы л у меня в руках разве не так? Польсти моему самолюбию, Оли. Скажи, что я хотя бы был близок к цели. Ты никогда не был близок к цели, солгал о л и в е р Ну, малыш, если тебе от этого легче спится, наверное, тебе нужно сдаться. Быть может, этот мир достоин спасения, а не разрушения. Дерьмо-то собачье, Джек хмыкнул. Когда он заговорил снова, его голос наполнился шумом статического электричества, добавляющего шипение после каждого слога. Теперь уже слишком поздно. Остальные упавшие миры навалились грудой на это, сокрушают его, сминают. Все, что есть в тех мирах, перейдет в этот. Уже перешло. Здесь повсюду н а ч и н а ю т ломаться машины. Мы вошли в смертный е л ь штопор. И настало время положить всему конец. Я придумал, что приведет тебя сюда. Скинув ботинок. Оливер а ж а л его в руке и поднялся, готовый швырнуть в экран. Он собирался разбить телевизор, вернув образ Джейка обратно во мрак разбитого кинескопа, однако его рука застыла. На экране был Калиб. Калиб, привязанный к стулу. Рот криво заклеен полоской скотча, покрытого скользкой темной кровью. Кровь текла из разбитого носа и солба. Даже отсюда Оливер почувствовал боль Калиба, настоящую. физическую боль, вздымающуюся подобно закипающей воде. На экране снова появился Джек, щелкнув пальцами. н у как? Я привлёк твое внимание? – спросил он. Пожалуйста, – взмолился Оливер, чувствуя, как у него сдавило горло. Ты думаешь о людях, о мелких людишках, о каждом отдельном человеке. н о тебе нет дела до человечества. п о с л е д н е е с л о в о Джейк произнес театральным голосом г р о м к о и о т ч е т л и в о ц е л ы е о п е р ы из пяти слогов. Ты думаешь о людях, и я подумал: ч е р о д да но у меня же есть один, который тебе точно не безразличен. Итак, я предлагаю простую сделку. Сегодня в полночь ты будешь здесь у алтарного камня, или я начну отрезать куски от твоего друга, счищу мягкие ткани до самой кости. В конце концов он умрет, Оливер. Потому что не сомневаюсь, тебе известно, что человеческий организм не выдерживает таких издевательств. Но есть и х о р о ш а я н о в о с т ь Ты можешь это остановить. о л и в е р сглотнул подступивший г о р л у комок ярости и страха. И все-таки логика взяла свое, и он с вызовом вскинул подбородок. Ты ведь утверждаешь, что все и так кончится. Я приду туда, умру на камне, и что потом Калеб все равно погибнет. А если ты не придешь? То будешь знать, что я стану его истязать. Не просто убью, поскольку смерть стала бы м и л о с е р д и е м Боль, которую я причиню твоему приятелю, будет исходить от него и достигнет тебя в маленьком охотничьем домике, где ты спрятался. Почувствовав м о л ч а н и и Оливера Шок, Джейк выразительно цикнул. Разумеется, мне известно, где ты. Могу ли я сам прийти за тобой? Конечно. Но так мне меньше работы. Не смей делать Калибу больно. Ты его любишь? Усмехнулся Джейк. В т о м с м ы с л е что за пал на него. Похоже, тебе нравятся и мальчики, и девочки. Маленький Калик, маленькая Фина. Пожалуй, после Калиба я найду и ее, и тоже заставлю страдать, очень страдать. Сраный ушлепок. Ну, а после того, как я с ними расправлюсь, превратив их тела в кровавые миссию, если ты по-прежнему не явишься к нам. Мы за тобой придем, затравим твою мать, словно зайца. Ее я буду мучить в отместку за то, Оливер, что она сделала со мной. Отрежу ей пальцы на руках и ногах, отрежу сиски, положу голодных червей во все ее проходы и отверстия и по т а й н ы е м е с т а Я заставлю ее з д о р о в о помучиться, Оливер, прежде чем она наконец испустит дух. Что же касается тебя, мы оглушим тебя шокером или накормим таблетками и заставим смотреть, смотреть на все. И где-то там во мраке твоих закрытых глаз все встанет на свои места. Ты увидишь, что все плохо, все сломано. И речь уже будет идти не о том, чтобы тебе бежать от своей собственной боли, ты захочешь спасти всех, избавить от боли, и ты захочешь взять с собой весь свет. Ради своей матери и погибших друзей, ради покинувшего этот мир отца ты захочешь помочь всем мирам, всем временным линиям обрести покой. о л и в е р с г л о т н у л комок в горле. То же самое произошло с тобой? Ты просто хотел бежать от боли, больше не мог ее терпеть. Не сомневайся, я могу вытерпеть гораздо больше, чем ты. Я тебя ненавижу. Заимно, малыш. И телевизор погас. Вот уже час, целый час она просидела в Subaru. Мэдди дала двигателю поработать на холостых оборотах, чтобы хоть немного согреть салон и заглушила э к о н о м и б е н з и н Время от времени, когда буран ненадолго стихал, она видела на шоссе суетящихся людей. Снежные порывы налетали и проходили. Иногда в воздухе лишь кружились отдельные снежинки, белые точки на сером фоне. Иногда вставала белая стена. полностью п о г л о щ а в ш а й окружающий мир. Наконец Мэди вышла из машины, увидев бродящих людей. Она подошла к круглолицому мужчине с двойным подбородком, стоящему у Шевроле конца прошлого века с наклейкой «Еду как могу» на заднем бампере. Эй, простите, обратилась к нему Мэди. Привет, ответил мужчина. Прям от какой-то. Да, жутковато тут, тут, там и повсюду. Вы не знаете, что там впереди? Фура потеряла управление, дорога стала скользкой, ее развернуло п о перек. Затем в нее въехали две легковушки, груз рассыпался. К сожалению, ничего интересного, стройматериал, кажется, арматура. Однажды у меня на глазах на восьмидесятом опрокинулась фура, и знаете, что из нее вывалилось? А апельсины! Целые фуры апельсинов раскатились во все стороны, знаете, очень вкусные. С радостью доложу вам, это забавно. Можно попросить вас об одном одолжении? Да попросить т о можно. Пожав плечами усмехнулся мужчина. Но если вам нужно куда-нибудь отлить, пустые бутылки у меня закончились. Тут м э д и не в ы д е р ж а л и рассмеялась. н в р я д ли м е н я получится удачно отлить в бутылку, если только к ней не прилагается нехилая воронка. Нет. Я хотел а бы одолжить у вас с о т о вы й мой не работает, а мне нужно позвонить сыну и предупредить его о том, что я задержусь. Мужчина смерил ее взглядом. Конечно. К тому же, куда вы с ним отсюда сбежите? Он достал из заднего кармана джинсов раскладушку, по-видимому, такие по-прежнему продолжали выпускать, и протянул ее Мэдди. Поблагодарив его, Та отошла на несколько шагов, не слишком далеко, чтобы не тревожить хозяина, и позвонила Оливеру. Гудки, гудки, гудки, парень, отвечай, ты где? Наконец о л и в е р ответил: Да, мам, голос дрожащий. у о л я слушай, тут валит снег, похоже, погода, которую мы ждали, только к вечеру уже здесь. Я застряла намертво, фура перегородила шоссе, и я даже не могу сказать, когда вернусь. Хорошо, Мэдди услышала в голосе сына тревогу. Все будет в порядке, тебе нечего волноваться. У тебя есть мой телефон, у тебя есть оружие, дрова для печки, еда в холодильнике. Хотя от холодильника воняет, как будто там перья от приведения. Тут она ожидала услышать смех, но его не последовало. Всё будет в полном порядке, знаю. Я тебя люблю, я тоже тебя люблю. Прости, мам, за что ты просишь прощения? Ты не виноват, что я тут торчу. Знаю, просто прости. Скоро увидимся. Эй, Мэди вернула телефон мужчине с двойным подбородком. Спасибо, сказала она. Как дела у вашего сына? У него все в порядке. Ему пришлось нелегко, и это мысленно добавила она еще очень мягко сказанно. Я так понял, подросток, точно. У меня дочери девятнадцать. С детьми жопа полная, конечно. Мы отдали им все, что имели, и в результате нечего дать на взрослую жизнь. Но с вашим сыном все будет в порядке. Чувствуется, что вы его любите. и готовы сделать ради него все, что потребуется. Это и есть родительская забота в хорошем смысле. Еще нужно доверять детям. Вы доверяете сыну, раз оставили его одного, но в то же время сделаете все возможное, чтобы поскорее к нему вернуть, справильно? я Ну, в общем, правильно, подтвердил а м е д и Это все, что нужно. Доверие и тяжелый труд. Они пожали друг другу руки. и м э д и еще раз его поблагодарила. Фред представился мужчина. Мэди д ответила она. И тут, словно магия, Буран опять утих до к р у ж а щ и х с я хлопьев. и м э д д и увидела впереди красно-синие мигалки полицейской машины. Воздух огласился визгом гидравлических домкратов, и фура, перегородившая шоссе, пришла в движение. Это потребовало времени. Пришлось долго думать, р а с к а ж и в а я взад и вперед. Оливер у в е р я л себя в том, что не собирается делать того, чего не собирается делать. Говорил себе, что не может согласиться на то, чего хочет от него Джейк, но также задавался вопросом, какой у него выбор. Джейк выполнит свою угрозу. Он полон решимости добиться своего любой ценой. Джейк будет истязать Калиба долго и зверски, после чего убьет. Затем примется за Хина. Может, и за маму осуществит все, что обещал. Так что в конечном счете какой выбор был у Оливера? Взяв в м а м и н т телефон, он пролистал список контактов и позвонил по одному. Оливер не знал, как долго еще не будет матери, но ему было необходимо сделать это до ее возвращения и до того, как погода станет еще хуже. Он быстро черкнул записку, взял телефон, взял пушку и вышел за дверь. Мимо разбросанных на земле тринадцати с о в успевших покрыться маленькими холмиками снега, увязая в сугробах, побрел по дорожке к шоссе, навстречу концу. Глава семьдесят т р И помните, молния не бьет дважды. В одно место. Слова из песни Back in Time. По сюжету фильма назад в будущее. На следующий день Найт поделился своими мыслями с Карлом, и тот решил, что он окончательно спятил, о чем прямо и сказал. Но также обещал помочь, поэтому они принялись за работу сооружать г р о м о т в о д Карл знал, как онстроен. у По его словам, г р о м о т в о д был на заводе пластмас. с Просто длинная металлическая мачта, в идеале медная. установленное на крыше з д а н и я с проводом, ведущим к земле, чтобы молния ударила в мачту и ушла в землю, оставив здание невредимым. Однако в данном случае провод не обязательно должен вести к земле, он должен вести к нейту, что, разумеется, обязательно тебя убьет, заметил Карл. Да в любой другой вселенной убилы бы. Однако ты то, что произошло со мной, Нейт, какое-то безумие. Бури непредсказуемы, и поэтому готов поспорить, их последствия тоже непредсказуемы. На мой взгляд, воспроизвести случившееся невозможно. Но что я смыслю в таких вещах? У меня никаких других мыслей нет. Нейт пожал плечами. А у тебя? У меня тоже. В таком случае за работу. В стенах здания были проложены медные трубы. Водоснабжение зависело от насосов, к о л о д ц е к которому в свою очередь требовалось электричество, так что от труб теперь не было никакого толка. Вдвоем они вырвали несколько труб и смастерили из них мачту. Достали из погреба моток проволоки и прикрутили ее к мачте, затем с помощью лестницы залезли на крышу. Нейт сказал, что полезет он, на что Карл ответил, что и сам справится Маттео и приказал Нейту оставаться на земле с ружьем на всякий случай. Когда статик забрался на крышу, кое-где шифер треснул и обломился, куски упали вниз и разбились вдребезги о землю. Нейт едва успел увернуться. Как ты там наверху? окликнул он. Замечательно и перестань спрашивать, рявкнул Карл. Я стар н о не настолько. Нейт почти ничего не видел, только слышал стук и грохот, и еще на него сыпались обломки шифера. Мать твою за ногу! Вдруг воскликнул Карл. Закинув ружье за спину, Нейт начал поспешно взбираться по лестнице. Заглянув запогнутый ржавый водосток, он наконец увидел Карла, сидящего верхом на коньке крыши. Из руки у него хлестала кровь. Черт возьми, Карл, что с тобой? Да все в порядке просто. порезал ладонь об опалубку печной трубы. Алист Джести, вот зараза, стащив с себя рубашку, он обмотал окровавленную руку. Кровь быстро просочилась насквозь. Наэд предложил было свою помощь, однако Карл решительно отказал: "Нет, черт побери, я уже закончил. Только решил закрепить опалубку, чтобы не протекал. Я закончил, я закончил. Спускайся, освободи мне дорогу." Нейт п а м т у я о том, каким упрямым был его отец и решил не воевать с этим старым дубом. Поэтому спустился на землю. Карл перегнулся через край крыши, не удержавшись, он соскользнул, ударился о водосток, тот оторвался и Карл полетел вниз. Нейт испуганно вскрикнул, и тут порыв ветра, запах озона, Карл исчез, прямо в полете. Проклятие, выругался Нейт. Вспомнив, как быстро старик вернулся в прошлый раз, он поспешил к тому месту, где сорвался Карл. Мысленно прикидывая траекторию падения, крепко упершись ногами в лестницу, раскрыл объятия. Как раз в это мгновение снова возникло дуновение. Карл появился в воздухе, и на этот раз н е т его поймал, точнее поймал в кавычках, потому что не удержался и опрокинулся, больно ударившись копчиком, и они оба покатились по неухоженному газону. Какое-то время Карл и Найт со стонами валялись на земле, однако серьезных травм у них не было. Наконец Карл уселся, з а ж и м а я порезанную руку подмышкой. Определенно это было что-то, сказал он. Что произошло? Что произошло? Ты сам видел. Меня снова унесло отсюда. Куда? И в какое время? Я, ну, в какое время я не знаю, Найт. Знаю только, что вдруг оказался стоящим. стоящим в этом доме в о к н а на чердаке я смотрел на тебя полагаю на тебя и т в о его мальчишку вы были внизу твой сын судя по всему притащил сломанный велосипед помню Нейт кивнул я видел тебя наверху господи вот это да то то и оно Карл то то и оно Карл поднялся на ноги у него тряслись колени но я тебе вот что скажу Нейт Я понимаю, что это был не мой внук, не совсем он, но все равно приятно было снова увидеть о л и в е р а очень приятно. Могу себе вообразить, подумал н е й т и только это он и мог вообразить. Первые признаки того, что с Карлом не все в порядке, появились р через несколько дней ночью. Проснувшись, Нейт обнаружил, что Карл стоит посреди комнаты, раскрашенной в зебру яркими полосами лунного света, проникающего через заколоченное окно. В руке Карл держал пистолет, направленный на Нейта. «Назови себя», прошепел Карл. л п р о с ы п а й с я дерьмо собачье. Ты не имеешь права ночевать здесь. Кто ты такой? Откуда пришел?» Карл, сказал Нейт спокойно и словно безмятежная гладь пруда. Карла-то я, Нейт. Это комната моего сына. Он скоро вернется. Ты не имеешь права здесь спать. Разумеется, Нейтон вернется. Если так лучше, Карл, я могу спать внизу. Эти слова сбили старика с толку. Ну, хорошо, сказал он наконец и вышел из комнаты. В конце коридора хлопнула дверь, и на том все закончилось. Найт рассудил, что старик просто гуляет во сне или страдает расстройствами, связанными с возрастом, и все же на всякий случай спустился вниз лег спать на диван. Найт надеялся, что этим все закончится, однако на самом деле это было лишь начало. Шли дни, Карл не упоминал о случившемся. Как и н е й т Единственной настоящей переменой в старике было то, что он стал каким-то рассеянным, медлительным. Говорил, что похоже простудился. Сегодня мне немного не з д о р о в и т ь сказал Карл. Но все в порядке, добавил он. И жизнь, казалось, вошла в прежнее русло. Они охотились, рылись по свалкам, ждали сильной грозы, но ее все не было. И через неделю семь зарубок на дереве все пошло к черту. Нед сидел на улице с р ужем ь на коленях. Он повадился оставлять остатки испортившейся еды для белок, поскольку белки тупые до ужаса, приходили за заплесневелыми зернами кукурузы так же охотно, как и за свежими. Один прицельный выстрел в голову и дело сделано. И свежевать белок просто. Карл показал, что нужно лишь поднять хвост, сделать разрез прямо над сранделем. Его слова. и вдоль задних лапок, после чего наступить на хвост, схватить за лапки и потянуть. И шкура сдиралась без труда. Иногда приходилось к о е г д е поработать ножом, на но и все. После этого важно сразу же положить белку в кастрюлю и поставить на огонь. Карл говорил, что в добрые старые дни в распоряжении имелось несколько часов, и этот срок можно было увеличить с помощью льда, но теперь белки протухали быстро. уже через час мясо становилось отвратительно горьким. Мир прогнил насквозь, повторял Карл, и на э т а передергивало всякий раз, когда он это слышал. И так на э т сидел и ждал, ждал белку так же сильно, как ждал грозу. Он ждал хоть чего-нибудь. Внешне сохраняя спокойствие, внутри же бушевал водоворот тревоги и нетерпения. Я просто хочу вернуться домой, подумал он, и тут в кустах раздался треск, а трава заколыхалась. Лужайка перед домом давным-давно заросла сорняками, но там, где Нейт рассыпал заплесневелую кукурузу, он вытоптал траву, устроив прямую тропинку до того места, где сидел. Показалась белка, тощая, но сейчас такими были все. Впрочем, судя по виду, здоровая. Много мяса с нее не будет, но вкус вареву придаст. Скинув ружье, Нейт прильнул глазом к окуляру оптического прицела, поймал белку в п е р е к р е с т и е хлопнула дверь, белка рванула в заросли. Черт, ф ы р г а у л с я н Нейт. Он увидел вышедшего из дома Карла. Старик шатался, словно здорово перебрал. В о рту у него торчала незажженная сигарета. Прогнил насквозь, пробормотал Карл. Сигарета вывалилась изо рта. Карл, какого чёрта? Я только-только прицелился, и тут он увидел: Карл держал в руке пистолет сорок пятого калибра, блестящий от оружейной смазки. С дула капала масло, капли падали на землю с глухим стуком. Карл сказал Нейту же осторожнее: "Опусти пистолет". Карл медленно повернулся к нему. "Нейтон, это ты?" спросил он. Нейт не знал, что ответить. От знакомых он слышал рассказы о том, как им приходилось иметь дело со своими родителями, страдающими деменцией или болезнью Альцгеймера, и все они повторяли, что нужно говорить правду, чтобы вернуть стариков в реальность. Однако в этих рассказах в руке у родителей не было оружия. Ну, да, я. У старика на лице мелькнула тень сомнения. т разве это ты? Все прогнило насквозь, сынок. Мир разрушен, все в опасности. Это все Оливер, понимаешь? Где Оливер? Карл направил пистолет на н е й т а Карл, э -э папа, что ты сделал со... Карл исчез. Только что он был здесь, и вот его уже не стало. Дуновение воздуха и едкий запах хлора и о м ы т о г о дождем асфальта. н е й т понял, куда девался старик. Он вспомнил тот вечер. Карл появился у него за спиной на крыльце дома в грозовую ночь, ударил его пистолетом, назвал Нейтоном, сказал, что мир развалился и прогнил, что надвигается опасность, и затем раз Карл появился снова. Липкий от пота оглушённый старик шатался из стороны в сторону. Нейт поспешил к нему, чтобы его поддержать и чтобы выхватить из руки пистолет. Старик подчинился без сопротивления. Как в тумане он поплёлся к тому самому стулу, на котором сидел Нейт, карауля белку. Плюхнувшись туда, широко раздвинул ноги и какое-то мгновение сидел тупо уставившись на землю. Я снова куда-то девался. Знаю, Карл, знаю, г д е т ы был. По-моему, я. Старик облизнул губы. Я тебя ударил. Вот этим. Он кивнул на пистолет, у н а э т о в руке. Особо не переживай, зажило быстро. Я пропал не только физически. Я пропал. И вот отсюда Карл постучал себя полбу, и это я тоже знаю. Прости, н е й т а н Старик зашипел, словно злясь на себя самого. Нейт, все в порядке, все чудесно. Не убивайся напрасно. Слушай, т е б я незатруднит принести глоток виски. у меня во рту такой вкус, будто, будто мне раскровили нос. У тебя такое когда-нибудь бывало? Найт не был уверен в том, что виски лучше е лекарства, но поскольку никакого лекарства у них не было, что в этом могло быть плохого? Кивнув, он зашел в дом за одной из бутылок, к о т о р ы е старик хранил на кухне под раковиной. Вот только проблема была в том, что виски там, похоже, больше не осталось. Правда, Найт нашел бутылку какого-то джина, а Беррон на этикетке красовался лохматый ирландский волкодав. Он рассудил, что сойдет и это. Его отец говорил про джин так, вкус как к р о ж д е с т в а и тут у н а й т о все внутри перевернулось. Разве здесь не канун Рождества? Или там, или где-то еще. День благодарения он уже пропустил, ведь так? Если сможет вернуться домой, нет, об этом можно будет думать позже, а прямо сейчас Карл, схватив бутылку а б е р о н а н а э т отвинтил крышку. По пути захватил пару кружек, сунув палец в ручки, громыхая и звеня кружками, вышел на улицу и увидел, как Карл бродит по траве, отвернувшись от дома, опустив голову, безвольно уронив руки. Карл, эй, виски нет, но я нашел джин. Старик повалился в траву лицом вниз. Черт. Поставив бутылку и кружки на землю, Нед поспешил к нему. Подхватив старика под грудь, он перевернул его на спину. Лицо Карла представляло собой жуткое месиво. Черные влажные завитки торчали щек, подобно сгнившим лозам. Красно-черные черви выползали из ноздрей и свисали с губ. Один даже вылезал из-под глазного яблока. Издав булькающий грудной звук, старик з а к а ш л я л Нед отпрянул назад, и Карла вырвало. Он и с т о р г н у л изо рта поток желчной желтой пены, пронизанной черными нитями. Рвотная масса расплескалась по земле. Черви, живые, собрались в клубок. Карл стиснул руки и его снова вырвало. На этот раз червей было значительно меньше всего горстка. Нагнувшись, н а д помог ему оторвать червей от лица, следя за тем, чтобы не раздавить. Сняв себе рубашку, он вытер старику лицо и рот, затем помог ему подняться на ноги и быстро повел прочь от к о п а щ е г о с я в траве месива. Господи! застонав, пробормотал Карл. Его голос перешел в стон. Господи, все в порядке, все в порядке, идем. Сейчас я помогу тебе промыть рот и продезинфицировать. Вернувшись к к р ы л ь ц у Найт взял бутылку джина и протянул ее Карлу. Вот, давай. Карл жадно схватил бутылку, как малыш хватает поильник с соком. Прильнув губами к горлышку, он сделал глоток. Первой дозой Карл прополоскал рот, выплюнул. Вторую уже просто выпил. Три солидных глотка. Ну вот, сказал Нид. Теперь все в порядке. Но Карл покачал головой. Мне плохо. Ты не можешь этого знать. Я знаю, знаю прекрасно, как знаю, что следует опасаться з д е ш н и х бурь. Это то, что сейчас произошло, это плохо. Они, они во мне черви. Я уже видел такое, Нед. Яйца, личинки и черви. Не знаю, сынок, но я уверен, что чувствую их у себя внутри. Нед уже готов был снова подбодрить Карла, но тут заметил, как что-то черное выползает у того из глаза. ч е р в я к маленький червячок. Размахивая Хвостом, словно хлыстом, он прополз по глазному яблоку из одного конца в другой и снова скрылся. Что это было? спросил Карл. Я, я не поправлюсь. Найт покачал головой, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. Похоже, ты прав, Карл. Я сожалею. Старик четко изложил свои желания, сказал, что не хочет умирать здесь, а предпочтет умереть там, где умер Оливер. Он должен встретиться с творцом на каменном алтаре, поскольку и он сам в каком-то смысле жертва. Нед говорил, что не хочет, не сможет это сделать, однако Карл решительно заявил: "Ты должен, н е й т Вот что такое истинное милосердие. Я не хочу полностью отдать свой рассудок." Свой мозг этим тварям ты должен положить конец моим страданиям, пока я еще остаюсь самим собой. В этих словах н е т увидел зловещую насмешку судьбы. До сих пор он страстно желал увидеть, как умирает отец. И в самых черных, в самых потаенных глубинах своего сердца Нед хотел быть тем, кто его убьет. увидеть, как отец умирает от рака, тоже было неплохо, однако это была серебряная медаль, а не золотая. И хотя этот старик не его отец, он все-таки его отец. Стал им Карл этот Карл спас его, помог ему, многому научил. Как это сделал бы родной отец? И вот теперь Нейт хотел всего чего угодно, но только не видеть, как он умрет. уже того всего чего угодно, но только не помогать ему умереть. Одну версию Карла Грейвза н е й т хотел убить, но не смог. Этого Карла Грейвза он хотел спасти, но тоже не мог. Вот как обстояло дело. н е й т взял пистолет, и они вдвоем отправились на поле камней. После того, как все б ы л окончено. после того как Нейт поблагодарил старика за помощь, после того как сказал ему, что был счастлив познакомиться с ним, ну, по крайней мере с этой лучшей версией, после того как они с Карлом поплакали вместе, затем он навел пистолет и нажал на спусковой крючок, после Нейт сидел на неровном валуне, отвернувшись от каменного алтаря, на котором лежало прикрытое тело Карла. Он смотрел туда, где когда-то был парк развлечений Рэмбл Рокс. но теперь оставались одни деревья. Найт не знал, во что п р е в р а т и л с я Рэмбл Рокс. В парк, шахту, к а м е н о л о м н и Отсюда были видны только деревья. Найт перевел взгляд на зажатый в руке пистолет. От оружия пахло тухлыми яйцами, сгоревшим порохом, пулей, оборвавшей жизнь человека, который не был его отцом, но в то же время был им. Найт положил пистолет рядом с собой. В этот момент вдалеке прогремел раскат грома. Приближалась гроза. Глава семьдесят ч е т р Приятной смерти в снегах. Мэдди блуждала по безумной грани между усталостью и возбуждением, между приливом беспокойства и приливом энергии. Она смертельно измучилась от того, что недалеко, как сегодня утром, казалась простой поездкой. Потребовалось целых полчаса, чтобы развернуть фуре задницу обратно на шоссе, а снегопад и сплошные заторы растянули десятиминутную дорогу домой до часовой. И вот Мэди наконец здесь, и приятное предвкушение прогнало усталость прочь. У нее есть план, сумасшедший, невозможный, но план. Войдя в дом, Мэди потопала ногами, счищая с них снег и бросила на пол проволочную сетку. По дороге домой она решила насчет коечего еще, и это должно было стать частью плана. Выложить своему сыну всю правду. Нужно рассказать Оливеру, кто она такая и что у нее иногда получается. Она была не права с к р ы в о т с ы на правду, не объяснив ему все стороны случившегося. У каждого из них своя роль в этом спектакле, и если она собирается выполнить задуманное, Оливер должен находиться рядом и все видеть. Оли, окликнула Мэди. Однако она уже почувствовала его отсутствие. Пустота в охотничьем домике обладала собственной массой. Телевизор работал, на экране мельтешили помехи. Парень, сынок, ничего. Так. Развернувшись, Мэди вышла обратно на улицу. Теперь снегопад тревел, падая словно рябь статического электричества на том телевизоре. Она громко окликнула сына. Оливер, Оливер. о с м о т р е л а землю в поисках следов. Ничего свежего. Но Мэди обнаружила едва различимые неглубокие ямки, маленькие кратеры в снегу в тех местах, где ставил ногу ее сын одну за другой. Он вышел из дома и направился по дорожке, или, наоборот, вернулся. п а р а л е ч прихватил Мэди так же крепко, как гвоздь доску. Она никак не могла решить, что делать: пойти следом за о л и в е р о м или еще раз осмотреть дом. то если он просто спит, в с м о т р е в ш и с ь в сосна, ч е р н е ю щ и е за волнами белизны, Мэди не увидела там никого и ничего. Поспешно вернувшись обратно, продолжая к л и к а т ь у о л в е р а она даже не потрудилась с т р я х н у т ь субо в и с снег. Повсюду, где она его искала, остались мокрые следы. н а в е д н е не то чтобы домик большой, не то чтобы в нем есть где спрятаться. Может, в подвале? На чердаке? Мэди мелькнуло какое-то безумное воспоминание, ударившее в мозговой ствол. Воспоминание о каком-то с т р а н н о м доме и подвале. Вот на подушке в ее комнате записка. Нет, Оли нет. Мэди схватила записку. Та оказалась краткой. Мам, извини, я не знаю, что делать. Джейк схватил калиба. Он убьет его и Хину, а потом и тебя. Поэтому я собираюсь убить его первым. Я взял твой т е л е ф о н и пистолет. Пожалуйста, не иди за мной. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тебя очень люблю. Еще раз прости, Оли. л Еще не осознав полностью смысл записки, Мэди уже переключилась в режим повышенной готовности. о л л и в е р должен на чем-то доехать, потому что он ведь не пошел пешком, так? Сколько времени прошло? Час? Может, полтора? В такую непогоду Мэди выбежала из дома на ходу, доставая ключи. Машина, ключ зажигания, колеса прокрутились в глубоком снегу, и Мэдди мысленно читала себя: т в о ю м а т ь м а д успокойся, нужно держать себя в руках, нажимай педаль плавно". Что она и сделала? Пришлось приложить все силы, чтобы обращаться с педалью нежно. н у вот плавное нажатие и Субару выехал из сугроба и покатился по дорожке. Перед лобовым стеклом машины с н е г о п о д с н о в а у с и л и в а л с я Оливеру казалось, будто они путешествуют в гиперпространстве из фантастических фильмов. Падающий снег образовал ы в прочерки белого звездного цвета. Проехав по автостраде, машина свернула на юг, огибая Карбондейл. Шоссе было заметно снежными наносами, но Лексус Джеда пока справлялся. д ж е д объяснил, что надел на колеса цепи и заверил Оливера, что все будет в порядке. Рожа, что в твоей матери есть мой телефон, сказал он. Да, согласился о и л ь в е р Чувство вины г а л о п о м носилось по его рассудку. Мама, он ее бросил, забрал ее пистолет, телефон. Он действует в одиночку. Это означает, что и маме придется действовать в одиночку. А он находится в машине вместе с человеком, который лишил его отца, вытолкнул того из этой вселенной в другую. Должно быть, Джет заметил мелькнувшую у Оливера на лице тень сомнения. Ты мне доверяешь? Не знаю, вряд ли. Я тебя не виню, Джет кивнул. Я бы тоже не доверился себе. Просто хочу, чтобы ты знал, я попал под его влияние, под влияние Джейка. Не буду называть его Оливером, потому что, хотя он и из другого мира, у него с тобой нет ничего общего. ведь т а к надеюсь, подумал Оливер. Я потерял жену и дочь, потому что совершил ошибку, продолжал Джет, и вместо того, чтобы смириться с этим и обрести спокойствие, я послушался Джейка, предложившего мне способ исправить сделанное. Его голос дрогнул, и о л и в е р посмотрев на него, увидел бездну боли, которую Джет н е с в себе, черный океан с бушующим по краям жестоким прибоем. И по мере того, как Джет продолжал говорить, волны поднимались все выше и выше. Это ведь неправильно, да? Нельзя просто заклеить трещину. Нельзя просто отмотать все назад. Нужно жить со своими ошибками, нести свою ношу. Как в одной книге, что они несли с собой? Книга американского писателя о Брайана, одно из выдающихся произведений о войне во Вьетнаме, на которой воевал сам автор. Именно к названию этой книги отсылает заголовок главы шестьдесят п е р в й также играя на двух значениях слова нести: физически буквальным и не буквальным. Наверное, ты ее не читал, но, в общем, скажем так, она про солдат на войне, которые несут больше, чем у них в руках и за спиной. Про то, что у них в голове и в сердце плохое и хорошее. Черные волны в Джеде вздымались и падали. Оглушительно ревел прибой. У Оливера снова мелькнула мысль: а если я выну это из него? Этот человек похож на лодку, набравшую слишком много воды. Что, если Оливер придет ему на помощь? Ты Сомневаешься, правильно ли поступаешь? – сказал Джед. Могу отвезти тебя обратно. Нет, мы должны ехать. Я не знаю, что еще можно сделать. Кивнув, Джед крепче стиснул рулевое колесо. Когда ты на дне, можно ли делать в нем подкоп или пытаться снова пробиться наверх к свету? Я не знаю, в каком направлении движусь, вниз или вверх, к мраку или к свету. В общем, я не знаю. Но, по-моему, ты делаешь то, что нужно. Спасибо, что заехали за мной. Ну что, сынок, я в долгу перед ней т о м за то, как обошелся с ним. Но твоего отца нет, значит, я в долгу перед тобой. Впереди мигающие огни, желтые, а не синие с красным. Распахнув дверь, Мэди бросилась к полицейскому, чья машина перегородила выезд на шоссе. Тот втянул голову в плечи, его темная куртка уже покрылась холодной белой перхотью с неба. Он расставлял поперек дороги полосатые оранжевые конусы. Черт побери, что случилось? – спросила Мэди. Департамент транспорта закрывает движение по автострадам. Почему? В мигающем желтом свете Мэдди увидела, как полицейский скорчил гримасу типа: "Ты не охренел, а л и Не знаю, леди, заметили вы или нет, но небеса извергают снег. Верно? Но мне нужно проехать. Полицейский поднял ногу, демонстрируя, что у него на ботинке уже скопился снег. Это всего лишь с того момента, как я стою здесь с вами. с т р я х н у в его, сказал он. За час выпадает от одного до двух дюймов. Дорожная ситуация ухудшается стремительно, и аварии уже повсюду. Так что власти приняли решение, и вот мы здесь. Мой сын, он где-то там. Он еще подросток, всего пятнадцать лет, и он в такую погоду ведет машину без прав? Что? Нет, нет. Он, я не знаю, с кем он. В таком случае, с чего вы решили, что он там? В общем-то, мэм, вам следовало бы знать, с кем ваш сын. Только не у ч и т е меня, как воспитывать детей, полицейский наклонился за последним столбиком. Мэм, я вам сочувствую искренне сочувствую, но ничем не могу помочь. Если ваш сын на самом деле пропал, вам нужно позвонить девять один один или отправиться в отделение и оставить заявление. А я просто плюну на ваш запрет, сяду за руль, собью эти штуки и выйду на шоссе. Попробуйте, полицейский издал смешок. Аварии по всему пути. И вас остановят снова, когда вы попробуете свернуть на четыреста семьдесят ш е с т о Дорога закрыта, закрыта. Но есть и другая. Есть сто девяносто Можно свернуть на юг. Хорошая новость в том, что оно не закрыто. Однако есть и плохая. Это никакое не шоссе. Там всего две полосы и снегуборщики о в обозримом будущем на него не выйдут. Вы завязнете в снегу и конец. К т о м у же там тоже сплошные аварии. Твою мать. Точно, твою мать. Возвращайтесь домой, мам. Не могу, мой сын. Возвращайтесь домой и позвоните девять один один. Вы не поможете сыну, если замерзнете насмерть, застряв в сугробе. Все равно я должна попробовать. Приятной смерть в снегах! крикнул ей в догонку полицейский, но Мэди д уже вскочила в Субару и разворачивалась в обратную сторону. Да шоссе номер сто девяносто один никак нельзя назвать скоростной автострадой. Но льда не было, снежной каши не было, а у б а a r u оказался хорошей рабочей лошадкой твоей мать. Езжай, тачка, езжай! Сквозь белые волны и стену снежных хлопьев, Оля, пожалуйста, пусть с тобой все будет в порядке, пусть с тобой все будет в порядке. м э д и уже потеряла столько времени, м е ч а из стороны в сторону, и жутко сожалела о том, что у нее нет телефона. И все же надежда была. Она сейчас едет, а о л и в е р может быть застрял в пробке или попал в аварию. п р о г л я т е н и е Мэди готова была пожелать сыну попасть в аварию, лишь бы он остался жив. Сломанная рука будет приемлемой ценой за то, чтобы избежать столкновения с маленьким чудовищем Джейком. Затем Мэди подумала, что за срань? Она желает сыну попасть в аварию. В башке все на перекосяк. А в глубине сознания звучал голос мужчины, которого она встретила сегодня утром. Сделай д и него все, что потребуется. Это и есть родительская забота в хорошем смысле. И Еще нужно доверять. Доверие. Но Оливеру еще нет шестнадцати. До Мэди доверяла сыну в достаточной степени, но только не в этом. Оливер был не прав, что ушел из дома. Он погибнет в столкновении с Джейком. Тот змея, скорпион, злобный мелкий лгун убил мужа, хочет принести в жертву сына. Нет, мысль на остановила себя Мэди. Вперед, вперед, у тебя все получится, ты спасешь сына. Но едва ощутив прилив надежды, она увидела впереди что-то стиснувшее тисками сердце. Не может быть. Мэди надавила на тормоз, остановив машину до того, как пролились слезы. Фары Субару выхватили упавшее дерево, перегородившее дорогу. з д о р о в е н н а я сосна поперек обеих полос, даже в сгущающихся сумерках м э д д и разглядела вывернутые из земли корни, оставившие за снеженную воронку. Выйдя из машины, она п о б р е л а по снегу уже доходящему до лодыжки. Добравшись до дерева, прикинула, можно ли будет через него переехать. Однако ствол был слишком толстый. Мелькнула бредовая мысль забраться под дерево и поднять его. словно у нее есть магическая материнская сила, но сосна была просто огромная, настоящий гигант, не меньше сотни футов в высоту, и пространства обехать ъ не оставалось. Мэди почувствовала, как надежда в груди увядает, угасает, упав на колени, она закрыла лицо перчатками и заплакала. Они отъехали на юг достаточно далеко, так что жирные хлопья снега здесь держались только на траве. Дороги и стоянки были мокрыми н о чистыми. Оливер и Джет стояли на стоянке перед универмагом, обоим настоятельно требовалось заглянуть в туалет. Да и ты видишь ее? – спросил Джет. Да, прикусив губу, Оливер кивнул. На что она похожа? Ну, у каждого человека своя, и в то же время все они одинаковые. Попробовал объяснить Оливер. в а ш п о х о ж й на океан, на о б у ш у ю щ е е море, на шторм, возможно, но только море не воды, яда. В дороге они разговорились, и Оливер рассказал Джеду о том, что видит и что, как он уже понял, может сделать, извлечь боль. Ему даже не пришлось предлагать Джеду, тот сам изъявил желание. Как он объяснил Оливеру, учитывая то, во что нам сейчас предстоит ввязаться. Я не хочу ничего брать с собой, включая боль, за которую Джейк сможет ухватиться. Возможно, он сам этого не знает, Оливер, но у него очень хорошо получается находить боль, как и у тебя. Вот только он ее не извлекает, а завязывает узлами и использует как нити, за которые дергают марионетку. Оливер ответил, что понимает. Именно так Джейк однажды едва не заставил его умереть на каменном алтаре. Поэтому, когда Джет спросил, сможет ли он вырвать из него боль, о л и в е р согласился. И вот теперь они здесь, на стоянке, готовые это проделать. Значит, у меня внутри океан яда, похоже на то. Ты собираешься его осушить? Наверное. о л и в е р пожал плечами. Один раз я уже это проделал с Гаром Лайонсом. Я полагал, из-за меня он убил своего отца и покончил с собой, но затем узнал, что это сделал Джейк, так что. Может быть, я правда помог ему, и может, смогу помочь вам. А если останусь в живых, может, помогу маме. Если бы только он мог помочь и отцу. Но останется ли он в живых, о л и в е р этого не знал. Хлопнув в ладоши и потоптавшись на месте, Джет кивнул. В таком случае з а д е л с ы н о к В этой жизни я повидал много странного дерьма, так что готов поверить вообще что угодно. И В отчаянии добавил он: "Мне страстно хочется от нее избавиться". У него затуманился взор, и он спросил неуверенным голосом, слабым, как м ы ш и н ы й писк: «Да "Этв ведь не отнимет у меня их, мою зельду, мою нитц". "Нет, по крайней мере, я так думаю. Хорошо. Значит вперед, мой мальчик. Вооружимся светом, любовью и надеждой в то, что мы сможем оставить все боль позади". Ним. Еще через час Мэди снова оказалась во х о т н и ч ь е м домике. Горло у нее болело от криков, глаза раскраснелись от слез. Без колебания набросилась к телефону и мысленно обратилась с молитвой ко всем богам, которые могли его услышать, прося у них всего лишь гудка, голоса работающей линии. Мэди сняла трубку с рычажков, внутренне готовясь к тому, что непогода отняла у нее еще одну возможность. Вухо ударил гудок, приглашая набрать номер. Мэди быстро ткнула кнопки, набирая Фигу. Ответила его жена Зои. Зои, это Мэди. Мэди, господи, ты со мной все в порядке, в порядке, но я не знаю, где Оливер. Мне нужна помощь Фиги. Ты можешь сейчас п о з о в у Спасибо, Зои. В трубке шорох невнятные голоса, затем голос Фиги. Слушаю, Мэди. Здравствуй, Фига. Ты где в охотничем ь домике? Да. Мне нужно, чтобы ты за мной срочно заехал, Мэди. Разве у вас там не Буран? Да. А у вас как? Нас, слава богу, обошел стороной. У нас тут слабый зимний коктейль. Дождь, слякоть, снег, ничего особо серьезного. Но к делу не относится. Мэнди, что с т р я с л о с ь Почему надо за тобой заехать? Мэнди рассказала, рассказала, что смогла. у и л ь р ушел из дома, захватил пистолет, а она застряла здесь. Я думаю, что он направляется домой. Он собирается разобраться с Джейком. Тяжело в з д о х н у в Фига, помолчал. Мэди, ты должна оставаться в стороне от этого. Наконец сказал он, мы сами справимся. Мы? Кто мы? Полиция. Ты не из полиции? Да, знаю. На это дело можно доверить полиции. Полиции я ни хрена не доверяю, Фига. Я доверяю себе, доверяю тебе. Так что садись в машину и заезжай за мной, Мэди. Выслушай меня. В такой буран до тебя мне ехать несколько часов. Я не успею добраться вовремя, если вообще доберусь. Не беспокойся, мы найдем Оливера, перехватим до того, как он попадет в беду. Как думаешь, куда он направляется? Да не знаю я, не знаю. К Джейку, к нам домой, к Джеду, не знаю. Но знаю, где они окажутся в конце концов. В р э м б л Рокс, на каменном поле, где Риз убивал девочек. Не волнуйся, Мэди. Я сделаю, что нужно. Фига, фига. Мэди, ты мне доверяешь? Да, фига, конечно. Я говорила, черт, что доверяю тебе, но тут дело не в доверии, тут дело, Мэди, застонала в м а т е р и н с к о м чутье, в том, что я знаю, мой сын в опасности, физической опасности, эмоциональной, моральной, д о л б а н н о й космической опасности, и не может быть даже речи о том, чтобы я просто просто свалила ответственность на тебя. Она остановилась, дыхание вырывалось судорожными хриплыми порывами. Я не могу. Только не после всего, что случилось. Не могу потерять и Оливера Фига. Только не это. Если Оливеру потребовалась операция, да сама не взяла бы скальпель в руку, и так? Взяла бы твою мать, Мэнди. Чтоб тебя. Оторвав трубку от уха, она прижалась к ней лбом, словно это был предмет поклонения мощи святого. Медленный глубокий вдох помог ей прояснить мысли. Фига прав. Раз он поедет сюда. Его не будет там, а потом, возможно, будет уже слишком поздно. Мэди приложила трубку обратно куху. Ладно, хорошо, я позабочусь о том, чтобы Оливер был в безопасности. Как только появится возможность, мы пришлем к тебе кого-нибудь. Найди Оливера и не теряй, Фига, не с м е й его потерять. Обещаю, Мэди, обещаю. Ты только учти, ничего не предпринимай, оставайся рядом с телефоном, и я тебе перезвоню. Мэди положила трубку. Сев на край кровати, она плакала до тех пор, пока слезы полностью не исякли. с А когда иссякли, у нее не осталось ничего, помимо холодной, безумной, отчетливой мысли: как там только что сказал Фига? Ты только учти, учет, список, план. Сегодня утром у нее был план, но он разбился на хрен. м э д и снова бросила взгляд на лежащий на полу рулон проволочной сетки и сумку рядом с ним. Круглогубцы, кусачки и все такое. У нее не осталось ничего, кроме вот этого. И она подползла к своим покупкам, натянула на руки перчатки и начала разматывать сетку, придавая ей форму, используя в качестве модели для головы Найта собственную голову. Перекусывая проволоку кусачками и сгибая ее круглогубцами, Мэдди думала, это произойдет с минуты на минуту. Я отключусь, провалюсь в беспамятство, захваченная своим творчеством. А когда приду в себя, он будет здесь. На это будет рядом со мной и все станет хорошо. Однако ничего не происходило. И Мэдди стиснув зубы, смастерила руку, и она думала теперь уже в любое мгновение вот-вот. Однако этого не происходило твоем от. Ничего не происходило. У нее крепло ощущение, будто она старается заснуть, думает о том, чтобы заснуть, думает о том, чтобы сделать вдох, стараясь дышать. В конечном счете в груди возникает ощущение удушья, воздуха не хватает. И вот у нее уже бешено колотилось сердце. Она слышала в висках стук крови и ну же, ну же, твою мать! И Мэди боялась, что в тот самый момент, когда она будет отключаться, зазвонит телефон и все кончится ничем, как с теми совами в снегу. И, пожалуйста, Нэйт, иди ко мне. Оливер, пожалуйста, пусть с тобой все будет в порядке. И снова у нее возникло ощущение, будто она упускает что-то важное, какое-то воспоминание, какую-то часть себя. Думай, глупая сучка, шевели мозгами, но по-прежнему ничего, ничего. И наконец Мэдди спустила крик, обжегший горло желудочным соком, к н у л а кулаком в лицо проволочному творению, отшвырнула его к стене. Она у л и ц е сверкнула молнией, гремыхнул гром. Того, что ждала Мэдди, не происходило. У нее ничего не получалось. Она проиграла, потерпела неудачу. Стащив зубами перчатки, Мэди обнаружила, что острый конец проволоки все-то проткнул ей ладонь до крови. Однако даже пролитая кровь не помогла. Все кончено. Мэди поднялась на ноги и только тут увидела в окне лицо мужчины.